Глава первая Спустя три года «Мария Сергеевна, ты дома?» Голос соседки Нюры заставил выйти марину на крыльцо. «Да, Нюр, дома. Хотела что? Да вот яичек тебе принесла, да молочка свежего. Заходи!» — махнула Мария соседке. «Ох, Нюра, Нюра, ведь не глупо же ты женщина, а не знаешь, что яички у твоего мужа в штанах, а из-под курицы яйца. Ой, да ну тебя, понаехали тут городские». «Жизнь не учат, прохода от вас городских нет», — рассмеялась Нюра, заходя во двор к Марии. Эта их перепалка была своего рода ритуалом. «Медведь, подвинься!» «Ох, и здоров же он у тебя, Мария! Как есть медведь! Такой же здоровый и ленивый!» Нюра качнула головой, обходя собаку, разлегшуюся на дорожке. «Слыхала, у тебя новые соседи!» «Нюр, ты меня сейчас спрашиваешь или новость сообщаешь?» — рассмеялась Мария. часть пирогом будешь? Я тут новый рецепт опробую». Чай с пирогом буду, больно, что он тебя вкусно пахнет, согласилась Нюра, заходя в дом и ставя принесенные продукты на кухонный стол. Того и гляди, мои сорванцы учуют и прибегут на твой пирог. Маш, прав, что ли, не слышала, что дом соседний купили? Да слышала, конечно. Баб мани по телефону уже сообщила. Мария усмехнулась. Самих соседей, правда, еще не видела. Благо забор у нас с ними глухой и высокий. Только слышала, как им вещи разгружали. Садись за стол, пирог будем пробовать. «С чем хоть он у тебя?» — охотно переключилась Нюра на тему пирога, разглядывая большой кусок, лежащий сейчас перед ней на тарелке. «С ягодами безе. Пробуй». «Ну, рецепт можешь мне не давать. Я такой точно печь не буду. Уж больно хлопотно». «Хотя и вкусно, конечно», — откусив и проживав кусок, похвалила Нюра. «Но пирог-то заберешь своим сорванцам. Раз уж ты деньги с меня ни за яйца, ни за молоко брать не хочешь, возьми хоть пирог для своих мальчишек». Спасибо, заберу. Им сколько не дай все мало. На холодильник хоть замок вешай, честно слово. Съедают обормоты все, что не приколочено, готовить не успеваю, вздохнула Нюра. У Нюра с Анатолием росли два сына погодка, десяти и девяти лет, подвижные, как ртуть, а потому ненасытные, любопытные, но добрые мальчишки. Мария охотно их подкармливала, особенно когда вот как сегодня что-то пекла, а пекла она часто выпечка стала ее отдушиной. Благо ягоды у нее свои. На заднем дворе у нее, в отличие от соседки Нюры, росли только плодовые деревья, малина да два куста черной смородины. Грядка была, но всего одна, для зелени. Огурцы и помидоры ей все соседи несли сами, Марии этого хватало. Много ли надо одинокой женщине? А по осени она, спасибо соседям, даже умудрялась несколько банок тех самых помидоров закатать на зиму. Нюра с Марией сдружились, когда Мария переехала жить сюда, в Ромашкино. Они и раньше нормально общались, по-соседски. Но раньше Мария с мужем приезжали как дачники, на выходные да в отпуск. Две совершенно разные женщины нашли общий язык, а муж Нюры, Анатолий, спокойно принял на себя мужские обязанности и в доме Марии. Мария, как городская до мозга костей жительница, многого не знала о жизни в деревне. Пусть и в своем, и в современном доме, но мужчина, хозяин, должен быть обязательно. Вот его обязанности и взял на себя муж Нюры. Стыдно сказать, но она не знала, как включить котел подогрева воды, не знала, как открыть ворота, если электричество вдруг отключили. Глупо? Смешно? Ворота на электрическом приводе, а потому без электричества ворота не открыть. О специальном ключе, снимающем блокировку, Мария и слыхом не слыхивала. «Спасибо Анатолию», — показал, как открыть без электричества, если именно сегодня, когда нет электричества, надо срочно ехать в город. Не знала Мария, где заказать дрова и с кем из деревенских мужиков договориться, чтобы тебе их привезли. Со всеми этими и много еще какими нюансами Мария и помогала разобраться Анатолий, муж Нюры, молчаливый и худой, как щепка, мужчина. Сама Нюра была разговорчива и пышна телом, и вдвоем с мужем они удивительно органично смотрелись, дополняя друг друга во всем. Нюра с Анатолием стали первыми, кто принял ее городскую фифу в деревенскую общину. Это ведь для Марии здесь была дача, а для многих это дом с круглогодичным проживанием в деревне. Мария с Денисом купили здесь участок с домом-развалюшкой. Купили, потому что место хорошее, рядом лес и речка, будто и не в 30 километрах отсюда большой город. Развалюшку они снесли и построили вот этот дом. Строили как дачу, но с учетом их городских потребностей, чтобы зимой тоже можно было приезжать и топить дровами не печку, а камин, и только для уюта и души да воду из колодца не таскать, а включить бойлер. Они даже думали, что на пенсии переберутся сюда жить из города насовсем. Вот Мария и перебралась на совсем. Правда, совсем не на пенсии, и одна. Три года назад. Осенью и в сильнейший ливень, который пережидала почти 20 минут в машине, не доехав до указателя, как оказалось, всего метров 100. Сейчас Марии даже стыдно это вспоминать. Как можно не знать, где указатель и поворот? А тогда, хоть сама она и водила машину, но именно на дачу их всегда возил Денис. Так уж повелось, что на дачу они ехали на его машине. А раз на его машине, то и за рулем он сам, а Мария просто пассажир. За руль своей красавицы Денис жену не пускал, считая, как и большинство мужчин, что жена машину водить не умеет. Аргумент, что за все эти годы у Марии не было ни одного штрафа, мужем не рассматривался. Вот и поставила она сама себя тогда в ту неловкую и даже нелепую ситуацию. Сказать Нюрит так засмеет. Хотя тогда, сидя в машине и пережидая тот ливень, она рыдала. О таком рассказывать она никому не собиралась. Сидела и ревела белугой. Также она ревела 20 лет назад, в тот день, когда ей объявили, что детей у нее не будет. Никогда. В тот день тоже шел такой же сильный ливень. Только тогда она сидела под зонтом и на скамейке в парке. И тоже одна. После скромной свадьбы они с Денисом стали жить со свекровью в ее большой трехкомнатной квартире. Но главным здесь было то, что квартира была свекрови, о чем она и напоминала постоянно. «Машенька, детка!» Роза Абрамовна обращалась к Марии только так, снисходительно и уменьшительно-ласкательно. Хотя Мария на тот момент уже окончила институт и работала в очень солидной компании, пусть, конечно, не главном, но бухгалтером, имея уже тогда зарплату почти в два раза выше, чем ее сын Денисик. Да, своего сына она тоже звала уменьшительно-ласкательным именем. «Машенька, детка», — говорила Роза Абрамовна, — Ты могла бы не хлопать так дверцами кухонных шкафчиков. Они здесь стоят так давно, что страшно подумать, сколько им лет. Их еще отец Денисика, Давид Маркович, заказывал по великому блату. Вам, молодым, этого не понять, вздыхала свекровь, а дальше шли воспоминания, как Давид Маркович заказывал эту самую мебель. Машенька, детка, ты могла бы не трогать эту чашку? Она стара, как эта кухонная мебель. Ее еще Давид Маркович покупал. Заканчивала мысленно фразу Марии и оказывалась права. Дальше опять шли воспоминания о том, что Давид Маркович, оказывается, любил именно эту чашку. Ни о какой перестановке местами дивана и кресел даже в их с Денисом комнате речи и быть не могло. Их тоже именно так поставил еще его отец. Можно подумать, что Давиду Марковичу, ушедшему в мир иной уже несколько лет тому назад, было дело до того, как стоит мебель в комнате его женатого сына. Мария не спорила со свекровью. В конце концов, это она пришла в эту квартиру. Она где-то даже понимала свою свекровь. Молодая девушка, Николай, не два раза душой, пришла на все готовое. Неизвестно еще, как она сама примет невесту их с Денисом сына. Маша как раз сегодня узнала, что беременна. Она готовила ужин под неусыпным контролем свекрови и предвкушала, как сообщит мужу, что у них будет ребенок. Маша почему-то была уверена, что это будет сын. Настроение ей не портили даже комментарии свекрови. Машенька, детка, так не труд морковь для этого салата, а вот капусту как раз режут крупнее. Машенька, ну что ж ты картофель так крупно порезала? Разве ты не будешь делать пюре? И далее по списку. То, что у самой Маши нет ничего своего, это не ее вина. Мама умерла, когда ей исполнилось 17. Через год Маша окончила школу и уехала поступать в институт, как и мечтала мама. Подвести маму она не могла, и поэтому поступила. С первого раза поступила в самый престижный институт, как и мечтали они вместе с мамой. Отец стал пить сразу после смерти жены. Заливал свое горе алкоголем. Маша оказалась сильнее отца. И школу закончила почти с одними пятерками, и за домом следила, и отца держала в руках, пытаясь вразумить. Пока Маша с ним жила, он еще держал себя в руках, но стоило ей уехать, и он совсем сорвался. Приехав через год на каникулы, Маша не узнала ни отца, ни квартиру. Все каникулы Маша отмывала квартиру, гоняла новых друзей-алкашей отца и пыталась его вразумить. Но в августе Маша уехала, а тот опять сорвался. Отца нашли зимой на детской площадке. До подъезда он не дошел 20 метров. Маша похоронила отца, и тут выяснилось, что ее квартира уже и не ее квартира. Отец в тот день, когда замерз, продал их квартиру. Видимо, продажу квартиры он и обмывал с новыми друзьями, которые его же, судя по всему, и обокрали. Денег при себе у отца не было. Вот так, к своим 20 годам, Маша осталась сиротой и без жилплощади. С Денисом они поженились сразу после окончания Маши и института. Денис был старше на два года и уже работал. Вот так, сразу после свадьбы, они и поселились в квартире свекрови. Маша накрывала на стол и уже строила планы, как они будут жить все вместе – она, Денис и их сын. Почему-то Маша была уверена, что у них родится именно сын. Может, и Роза Абрамовна наконец, признает в ней полноценную женщину. Она же родит ей внука. Но мечтам Маши не суждено было сбыться, и ее радость закончилась здесь же, за семейным ужином. Денисик с мамой были на удивление единогласны. «Рожать сейчас, когда у нас нет своего угла?» «Когда у вас нет своего угла?» Эту фразу мама с сыном произнесли одновременно, но каждый на свой лад. Роза Абрамовна, услышав, что сын с ней согласен, удовлетворенно кивнула и продолжила. «Рожать, когда ты, детка, только что устроилась в такую замечательную фирму?» «Надо же, даже этот факт пошел не в заслугу Маши, а как аргумент в отказе от ребенка. У тебя прекрасная возможность подняться по карьерной лестнице. Что же вы хотите, чтобы ваш ребенок рос не видя своих родителей? Но мы же не в детский дом его отдаем. Да, мы оба работаем, но не вахтовым методом на буровых вышках, верно?» Попыталась возразить Маша. «Не хотите ли вы мне сказать, уважаемая Мария, что вы планировали оставлять ребенка со мной?» Вопрошала грозно свекровь. Даже на «вы» в обращении к Маше перешла. Роза Абрамовна потрясающе умела переворачивать с ног на голову любые факты, делая их по своему усмотрению как положительными, так и отрицательными аргументами. Маша сделала тогда аборт, пойдя на поводу аргументов свекрови и мужа, испугавшись остаться одной с ребенком и на улице. Свекровь ей и на это намекнула. И Маша сдалась. Потом она целый месяц не могла видеть и слышать свекровь. Мужа она не винила, приняв тот факт, что он все делает так, как велит ему мама. И почему она раньше этого не замечала? На этот вопрос у нее ответа не было. Маша уходила из кухни, едва туда входила Роза Абрамовна. Обсуждать ей со свекровью, как оказалось, тоже нечего, а едва та пыталась пуститься в очередной рассказ о Давиде Марковиче, как Маша прерывала ее, чего не делала никогда и ни разу до этого. Прерывала даже не словами, нет, прерывала своими действиями. Включала чайник, открывала воду и начинала мыть посуду, делала телевизор громче. Говорить с Розой Абрамовной Маша физически не могла. Все слова застревали у нее в горле огромным комком, перекрывая кислород. Кончилось все тем, что Роза Абрамовна закатила грандиозную истерику сыну, обвиняя Машу в том, что она ее ненавидит. Маша наблюдала сольный концерт свекрови с каменным лицом и когда та, по происшествии получаса, напившись в валерьянке, лежала на диване в их с Денисом комнате с полотенцем на голове и выражением страдания на лице, спросила. «Роза Абрамовна, вы сегодня будете спать в нашей комнате? Если да, то я постелю себе в зале. Надеюсь, что Давид Маркович не будет против. Мне завтра очень рано вставать». Маша проговорила это все спокойно. Свекровь вздула с их дивана, Денис кинулся успокаивать мать уже в ее комнате, а Маша расстелила диван и уснула беспробудным сном, каким не засыпала весь последний месяц. Утром по дороге на работу в автобусе она таким же спокойным голосом сказала Денису. «Или мы съезжаем от твоей мамы вместе, или я съезжаю одна, как только найду приличное жилье. Озвучь, пожалуйста, свое решение до вечера, мой рабочий телефон ты знаешь. Хорошо?» и вышла на следующей остановке. Денис остался в автобусе. Ему было ехать дальше еще пять остановок. В тот раз Денис выбрал съехать от мамы вместе с женой. Видно, что-то такое услышал он тогда в голосе Маши, что заставило его принять именно это решение. Ну или, может, и он, наконец, устал жить с мамой. К Розе Абрамовне они приезжали на все праздники, приглашая ее к себе с ответными визитами только на день рождения Маши. На день рождения Денисика свекровь накрывала стол всегда у себя, приглашая своих же старинных друзей и подруг, и накрывала всегда точно в день рождения Дениса. Машу эта демонстрация материнской любви смешила, а потом она перестала реагировать. Ну не может мама отпустить своего великовозрастного сына от себя. Хоть больше в их с Денисом семейную жизнь лезет, и то счастье. С тех пор свой день рождения Денис празднует всегда два раза. С друзьями своей мамы и с их Машей общими друзьями. «Праздновал», — поправила Мария сама себя, когда со мной жил. «Вот не удивлюсь, что и сейчас так же. Да вот фу на них. Не к ночи будь они помянуты».